Глава шестнадцатая. Сычевцы. «Я отбываю через три дня», — вкратчиво сказал человек в длинный до колен приталенной куртке. Его капюшон сейчас был снят, а серебряные пуговицы ловили отблески от зажженных в келье свечей. «Конечно, если не передумаете, можем отправиться вместе». «Спасибо, преподобный комиссар», — благодарно пожал тощую руку Джон, — на столе лежали черные кожаные перчатки а также пояс с чехлом для кинжала просители застали андроника врасплох когда тот вернулся с ратных трудов впрочем и они только недавно приехали с удачного штурма стометровой бреши мы обязательно воспользуемся вашим предложением что ж тогда добро пожаловать приезжий инквизитор растянул полные губы в улыбке если не ошибаюсь «Вы из боевого отряда, так называемого, сыча?» Маэстро с Джоном бегло переглянулись и смиренно кивнули. «А можно узнать причину вашего ухода? Я слышал, Баритинский делает большие успехи, щелкает бреши, как орешки, расправляется с лидерами некроманских шаек, к тому же стоит на личном контроле Александра Христофоровича, считай, как у бога за пазухой». «У нас эм, возникли некоторые разногласия», — быстро нашелся Джон, качнув головой, чтобы убрать длинные волосы в сторону, — «и мы решили разойтись мирно». «Все равно не понимаю», — попытался надавить Андроник Степанович Ракитин, прибывший с проверкой города-крепости по особому поручению Синода. Но двое клириков продолжали тупо пялиться перед собой, и инквизитор вздохнул. «Что ж, дело ваше». Но если тут замешано что-то нечистое, советую сразу все выложить. Иначе это соучастие. Вы же ничего такого не натворили?» Строго спросил он. «Нет, преподобный комиссар, это личные причины. Вам не о чем беспокоиться. Мы давно хотели оставить ликвидаторскую работу и послужить на благо церкви», поспешил ответить Джон, а маэстро стоял как молчаливый стукан но все же выдавил из себя короткий кивок. Лицо богатыря было хмурым и сосредоточенным. «Похвальное рвение! За проведенные здесь годы вы действительно многого достигли. Думаю, я помогу вам устроиться по прибытии в Москву». Не показывая своего разочарования, Елейна пообещал Андроник. Он, как надрессированный пес, везде чуял подвох и неправду. Так и сейчас что-то было в этих двух клириках такого, что громко кричала ему «Предатель здесь! Он рядом! Бей в набат!» Однако лицо комиссара не выражало ничего, кроме участия. Он уже успел кое-что нарыть в этом рассаднике ереси. Серапион давно вызывал у синода множество вопросов своими вольностями в управлении Вологодской губернии. Вот и поступило поручение мягко запустить коготки в дела епископа. Но стоило Андронику копнуть глубже, и тут сразу всплыло столько, и все повязано на этом самом Артеме Баритинском. Вот же совпадение. Некий Аркадий Тулинский, маленькая сошка, бесталанный клирик, к тому же еще казнократ, под пытками сознался, что снабжал барона священной литературой. Преступника сдали его же друзья, которым тот проболтался по пьяни А Ракитин умел ловко налаживать сеть доносчиков, куда бы он ни прибыл. Также ему сознался один из библиотекарей Вологды, что несколько раз видел, как Баритинского припровождали в особую комнату для важных гостей, и что туда заходил послушник со стопкой книг. Два факта, так явно вопиющих о покушении на церковные знания, не могли остаться незамеченными, и тут гадать нечего. За спиной высоких покровителей барон творит непотребные вещи, якшается с епископом, имеет в личном окружении бывшего клирика, ветерана Северной войны, а также запустил свои загребущие ручки даже в святая святых, инквизицию. Некий Радмир Вельский, по словам многих очевидцев, состоял в дружбе с аристократом. Известно, что Артем Борисович спас группу теневиков, чем и заслужил их особое расположение. Это никуда не годится. Здешние порядки — позор для церкви Клерикраса. Император не должен увидеть ослабление наших братьев. Его Величество и так активно проводил совещания со всеми восьмерками среди некромантов, а глава охранки, граф Шувалов, стал чуть ли не его закадычным другом и заходил к императору без стука При этом с патриархом Даниилом с момента коронации юноша виделся всего дважды. Клирики поклонились и вышли из кельи, а Андроник сцепил пальцы в замок и задумчиво посмотрел на свои ухоженные ногти. «Эти двое — самые обычные бесхитростные братья, пусть и немного заблудшие, но раскаивающиеся в своем проступке. По их лицам и так все видно». Комиссар знал, как с такими работать. Несколько недель доверительного общения, пара лекций про нерушимость святых идеалов, и оба выложат ему все на блюдечке. Он станет для них отцом, нет, даже больше. А кто хочет разочаровывать своего родителя? И вот так, ниточка за ниточкой, в этом деле появятся и другие злодеяния. За чтение священной литературы барона мог отмазать серапион, Дескать, все было под его контролем, и ничего лишнего мирянин не прочитал. За такое, конечно, поругают, но простят, слишком мелко. Нужны были прямые доказательства в ересе, более существенная грязь, за которую можно потопить даже епископа. «Проследи за ними», — сказал в пустоту Андроник, и рядом выплыл из тени его невидимый глазу охранник, весь обвешанный черными квадратиками наград. — Будет сделано, преподобный комиссар, — сказал тихий голос, и простоватого вида парень снова исчез в мире теней. — Не прикроет тебя пурпурная мантия, господин Баритинский. За свои грехи придется ответить. Выходя из Бастионского монастыря, Джон с облегчением вдохнул ночной воздух. Сегодняшние события вызвали в нем целую бурю эмоций, от неконтролируемого гнева до благоговения. Признаться, им с маэстро стоило больших трудов сдержаться и не напасть на Артема, потому как они чтили постулаты церкви с самого детства. Джон мало любил распространяться о своей мирской жизни, но до того, как попасть к братьям, успел хлебнуть лихо. Рано осиротевший, в возрасте семи лет, Он долго искал пропитание на скупых до жалости московских улицах. Столица не любила слабость. Это он понял практически с первых дней. Страх, боль и голод стали его постоянными спутниками в хитровке. Это был глухой угол Москвы, где теснились грязные деревянные лачуги, сбитые в кучу, словно прятались от глаз властей. Запахи дыма, кислого пота, прелой земли и дешевой водки, которую льют прямо из-под полы, и еще не скоро выветрится из его воспоминаний. Полутемные трактиры, разудалая ругань, драки за пару золотников табака, узкие улицы, извиваясь, уводили все глубже в самую душу этого опасного места, где каждый встречный либо вор, либо беглый каторжник, а честный человек туда забредал разве что по недоразумению. На каждом углу стояли нищие и бездомные, а грязные дети шныряли между лавок, норовя что-нибудь незаметно стащить. Одним из таких ребятишек был и он, Джон, точнее, мальчик Сережа. Как сейчас он помнил ту сворованную из плетеной корзины снедь, вечно пахнущая, перевязанная кулинарной нитью построма. Этим куском мяса можно было питаться недели две, Бугристый и весь в разноцветных специях, он был слишком тяжел для его ослабевших детских рук, но они упрямо продолжали его держать, даже когда надо было сбрасывать груз и уходить улочками. Джон не забыл, как остановился и вгрызся в деликатес, пытаясь набить рот как можно большим количеством говядины. Тогда он наивно думал, что таким образом успеет чуть-чуть облегчить свою ношу, Но, увы, церковный служка догнал его, опрокинул на грунтовую дорогу магией и принялся забивать ногами. А остановил его уже тот, кого обворовали, отец Филарет. Это был старец лет семидесяти, с беспорядочной седой бородой и умными выцветшими синими глазами. Несмотря на возраст, мужчина двигался весьма бодро и своим шагом, не пользуясь тростью или чем-то еще. Священник, спокойным, наполненным силой голосом, велел служке прекратить избиение. Джон так и не отпустил Пастрому, даже когда на нее попала грязь. Он в бешеной спешке грыз ее и набивал желудок, даже когда специи обожгли ему язык, а глаза заслезились. Хоть он и был тогда маленьким, но памятью обладал отменной, и запомнил на всю жизнь слова этого священника. Не силой побеждает человек беду, а сердцем. Уворовать кусок мяса может каждый, но душу свою укрепить добрыми делами не всякому под силу. Запомни, сынок, богат не тот, кто сыт, а тот, чья совесть чиста. Филарет с грустью тогда посмотрел на ребенка и ушел вместе со своим помощником, разочарованный не пропажей дорогостоящей пастромы а еще одним падением детской души. Эти слова не сразу дошли до мальчика. Сначала он чуть не помер отрези в животе, благо его выходила одна сердобольная мамашка восьмерых детей. Женщина нашла его валяющимся на дороге и притащила в свою хибару. Джон точно помнил, что мяса еще много оставалось, но когда полностью пришел в себя, его сразу же прогнали и велели не открывать своего грязного рта. Вот тогда-то он и стал обдумывать сказанное, а еще больше его заинтересовала церковь клерикраса и эти самые добрые дела, о которых говорил преподобный Филарет. Вместе с тем вспомнил и умершую мать, добропорядочного отца, убитого проезжавшей мимо телегой, и не смог больше оставаться на грязных улицах, пошел в Святозерский монастырь, напросившись в ученики. Он дал себе обещание не пострамить честного имени родителей и прожить достойную жизнь. С тех пор Сергей трудился усердно, постигал барьерную магию и довольно быстро стал подающим надежды клирикам. Затем была миссия в Америке, где он тоже отдавал всего себя общему делу, и вот по возвращении решил стать еще сильнее, осознавая, что одними молитвами много не сделаешь. Посещая мирные деревушки Вологодской губернии, он не мог не заметить того уровня несправедливости и страха местных за свою жизнь перед иномирными тварями, а еще больше перед некромантами-отступниками. В бастионе он и пересекся впервые с маэстро, а тот уже привел его к недавно сформированному отряду Христа. Они как раз искали клирика. Жизнь Джона, по его мнению, не представляла чего-то выдающегося помимо черной полосы, была и белая, даже не одна. Дружба с ликвидаторами открыла ему новую грань этого мира, что не только догмат церкви сеял повсюду добро, но и обычные люди с разной судьбой готовы были рисковать своими жизнями ради безопасности остальных. Пусть и за деньги, но все же. Почему он вдруг вспомнил все это за короткий промежуток времени, пока они шли в гостиницу? Да потому что разум кричал ему о правильности сделанного выбора, а сердце говорило обратное. Оно словно попрекало его, всё того же беспомощного сироту. Не надо грызть этот несчастный кусок мяса, не надо цепляться за деликатес для души, за священный свод правила ограничений, которые он принял на веру и так чтил. Доброта — это далеко не следование какому-то кодексу пусть и мудро составленному, но нечто большее. Джон мог, как в детстве, позариться на лакомый сиюминутный кусок спокойствия и прожить оставшиеся годы правильно, но тогда последствия окажутся серьезней, чем заворот кишок. Сожаление раздавит его. Или можно выйти за пределы хитровки и отыскать новый путь. Отделение целительства от некромантии могло избавить людей по всему миру от множества болезней. Ведь сейчас ложа — это закрытый ото всех институт магии, бдительно охраняющий свои интересы. В суммарном выражении некромантов в разы меньше, чем всех остальных магов. «Нехватка целителей катастрофическая», — сказал сам себе клирик. «Джон, а ты точно уверен?» — тяжело вздохнул богатырь Илья. В большинстве моральных вопросов он привык полагаться на авторитет более просветленного товарища, хоть остальным это старался не показывать. «Я устал. Давай не сейчас». «Ну ладно», — вздохнул, как медведь маэстро, и положил на стол записку от Артема, в надежде, что это как-то поможет его другу передумать. Простой и добродушный характер паладина зачастую уравновешивал вечно сомневающегося истинного, и ищущего правильный путь Джона. Они сбросили верхнюю одежду, Илья сразу плюхнулся на кровать в углу, а вот клирик решил еще посидеть за столом, закрыв глаза и массируя виски. Каждый вдох и выдох богатыря сопровождался натужным скрипом пружин. Тот старался не делать лишних движений, чтобы не платить потом за ущерб хозяйке гостиницы. Шум на улице постепенно смолкал, Все меньше извозчиков, ребятишек и торговых людей куда-то спешили, народ разбежался по домам. И вот в этой тишине, когда Джон уже клевал носом и почти заснул, сидя, снаружи по коридору раздались шаги и в дверь постучались. Маэстро проморгался заспанными глазами и повернул голову к другу. — Это я, Иван! — послышалось приглушенно. — Откройте! Клерик быстро встал и подошел к замку, чтобы три раза провернуть его налево. Снаружи действительно стоял Ломоносов. — Ты чего в такую темень? — поинтересовался церковник. — Да вы все равно не спите. И в подтверждение кивнул на комнату, где горела керосиновая лампа и пара свечей на столе. — Поговорить надо. Джон открыл широко дверь и пропустил внутрь бывшего единомышленника. Ваня держал руки в карманах и бегло обвел взглядом временное жилище сычевцев. «Да тут даже тараканы с тоски подохнут. Я пришел, как ты и просил». Клирик прошел мимо него обратно к стулу и возразил. «Вообще-то мы никого не ждали». «Это он мне!» Прозвучавший голос был настолько неожиданным, что Джон подпрыгнул, как испуганная кошка, и встал в боевую стойку с уже активированным барьером, А вот маэстро попал в просак, порвал такие пружины и провалился внутрь на пол всем телом. — А-ха-ха! — засмеялся Ваня, хотя непонятно было, он ли это, потому что каждый звук пробирал до костей, а из глаз лился густой синий свет. В стену слева трижды ударили то ли метлой, то ли какой-то деревяшкой. Снова раздался стук в дверь. — всё в порядке! Трескучий лай старухи-хозяйки ни с кем не перепутаешь. «Лариса Васильевна, все хорошо. Это Илья споткнулся». «Точно?» — еще раз переспросила она, явно хотевшая сунуть нос не в свое дело. «Да». Когда шаркающие шаги затихли, Джон неожиданно почувствовал, что резко истощился по мане. «Спокойно. Это я». После этого всю комнату накрыл прямоугольный барьер, и по дальнейшей откровенной реплике можно было понять. Соседи ничего не услышат. «Я клерик раз...» Подбородок величаво поднялся, а холодный взгляд изучающе прошелся по двум служителям. «Наверное, не с того начал...» Голова Вань повернулась влево, и вдруг улыбнулась в пустоте. Он небрежно снял очки, и, вырвавшимся из глаз лучом, выстрелил сгустком энергии в пол. Затем его рука куда-то исчезла и вытащила буквально из ничего мертвое тело с пробитой насквозь головой. «Теперь нам точно никто не помешает. Что пришло из тени, то канет в тень». После этого он выбросил обратно в потусторонний мир убитого инквизитора, А клерик с паладином бухнулись на колени. «Так-то лучше!» «А теперь слушайте, что я скажу!» Дом Гольдштейнов «Ты шутишь?» — спросил я развеселившегося Феликса. «Сможешь сделать зелье для задержки дыхания? На сколько минут?» «Тише, барин, идите купаться, сейчас мы все обстряпаем». «Да там сами увидите!» Он подмигнул раскрывшему от удивления рот Ицхаку. «Договорились? семён дай ему сколько надо денег, начинайте немедленно!» «Как хорошо, что я совершенно случайно взял с собой всю аппаратуру!» Донеслось вслед, и послышался щелчок открываемого чемодана. «Ага, как же!» — хмыкнул я себе под нос. «Спал и видел, как сюда побыстрее сбежать!» Перспективы для рыжего коммерсанта в Громовце не такие уж радужные, но откроют еще несколько точек сбыта. А дальше что? Больших денег на этом не сколотишь, а вот если приехать в город-поставщик, откуда по всей стране расползаются ингредиенты, то можно и побаловаться подпольной алхимией. Во дворе я также увидел пару накрытых брезентом телег, груженных под завязку. Этот своего не упустит. Я цокнул, и зашел внутрь уже на топленой баньке. Впрочем, именно за торгашеские качества я и нанял бывшего жулика. Нравится мне давать оступившимся людям второй шанс, что тут скажешь. Пока я смывал с себя накопившуюся грязь, Феликс припряг Семена, Ривку и Ицхака к беготне по ночному бастиону. Молодая зачаровальщица уговаривала торговцев открыть лавку и продать ей редкие ингредиенты. Если бы не она, ничего бы не получилось. Девичья очарование, добросовестная репутация и статус любовницы знаменитого сыча сделали свое дело. Ребята получили, что хотели. Далее Дарманьяк вместе со склянками и прочим добром попросился облюбовать подвал, на что был послан далеко и надолго. «Я не позволю тебе устроить пожар в самом ценном месте этого дома». Тот помыкался, да нашел пустую комнатку, где ему не будут мешать. Заперся там и суетился часа три. Ясное дело, что спать после этого всем перехотелось. А Иван даже напросился на прогулку на свежем воздухе. «Нет, я один», — слабо улыбнулся он. «Скоро приду». И действительно, вернулся через полчаса, как раз аккурат, когда рыжий алхимик закончил готовку. Я оказался прав и одна из колб таки взорвалась, но Феликс назвал это обычными издержками профессии. Если честно, мне не хотелось лечить его ожоги, но Ривка так умоляюще посмотрела, что я убрал досадные последствия некромантией. Молодой господин велик во всем, но и я из того же теста. Недаром он меня уговаривал на службу к себе. Уговаривал? Я поднял бровь. А мне показалось, ты тогда жалобно скулил в подвале. — раздраженно добавил я, — хотелось уже побыстрее узнать, получилось зелье или нет, а то утром в дорогу еще собираться. — У всех из нас бывают черные полосы, — обратился он к остальным, пытаясь сохранить авторитет. — Уф, что это мы все не приступили? — Вот, — Дарманьяк положил перед всеми на кухонный стол пять флакончиков с этикетками, где рукой было нарисовано лицо человечка с надутыми щеками. Это для рекламы, тут же пояснил он и пододвинул все добро ко мне. Я что ли это пить должен? спросил я с опаской. Зелья не внушали доверия, особенно после того лечебного пойла, когда меня впору отпивать было. Благо Ломоносов оказался вовремя и в нужном месте. Я не могу, категорически покачал головой алхимик. Это почему же? Оно сделано под вас с нужной дозировкой. — Мне нельзя его пить? — Так, с какой еще дозировкой? — отчеканил я. — А помните тогда? — Да, — поморщился я. — Помню. — Ага, вот, я же говорю, все учел. Теперь сработает. При этом он так кивнул, что мне захотелось выбить пару зубов в его белоснежной улыбке и влить туда эту магическую паль. Учел он. — Ага, как же. Но лишние три минуты дыхания не помешают в сражении против Турзагала. Было бы побольше времени. Я окинул взглядом всю комнату и понял, что кроме меня некому экспериментировать со своим здоровьем. Не на Исхаке же пробовать. Я помнил, что про все творения Феликса отзывались весьма нелестно. Мол, этот бездарь не может не напортачить, и всегда будет какой-нибудь побочный эффект. Однако другого алхимика у меня не было. Трижды прогнав по всему телу ману, я приготовился к борьбе за собственную жизнь, отвинтил крышку и залпом выпил кислючую гадость. Мне захотелось блевать. Дважды сдержав рвотный позыв, я прикрыл рот рукавом халата и под любопытные взгляды домашних убрал руку. — Вроде не подох, — сказал я сам себе. — А эффект? — тут же поинтересовался Феликс. Я выдохнул почти весь воздух из легких и нырнул в тень. Ноздри недоверчиво оттопырились, но на удивление все сработало. Получилось. Ровно три минуты, как и заверял паршивец. Радостно я вылез обратно и рассказал остальным. Зелья исправно давали свой эффект, и это как палочка-выручалочка в подготовке к битве с демоническим быком. Я протянул руку, чтобы взять оставшиеся два флакона, и тут заметил кое-что неладное. — Что это? — спросил я, показывая пальцы, а точнее разноцветные ногти. Мизинец был желтым, средний палец черным, большой красным, а указательный и безымянный синим и зеленым. Феликс сначала вжал голову в плечи, а потом облегченно махнул рукой. — А, это ерунда. Подумаешь, окрасились, с кем не бывает. — «Например, с нормальными алхимиками», — уточнил я. «А что, мне нравится», — улыбнулась Ривка, поглаживая мои яркие ногти. А Ицхак с Ваней уже не могли сдерживать смех и заржали. Один часто-часто, а второй как подыхающий подавившийся кот, разбрызгивая слюни. «Идиоты!» — цыкнул я. «Впрочем, уж лучше такая побочка, чем проблемы с желудком или чем-то еще посреди боя. Как-нибудь потерплю». Мне нужны черные перчатки. Это еще больше заставило двоицу биться в судорогах. Ладно, я спать. Махнул я на них и отправился к себе, велев алхимику к утру приготовить еще три флакона. Лучше не нарушать дозировку. Один флакон в день. А то что? Спросил я. Станешь п -п попугаем! Выдавил из себя Ломоносов и захрипел, валяясь на полу. «Дурачки!» Щурясь тоже от смеха бросила им ривка. «Понял, но ты все равно сделай, и ушел, наконец, спать». Утром остальные были уже не такими веселыми. Один лишь я, прогнавший ману по всему телу, бодренько собирал вещи. Потрепав по голове Эцхака, я вышел на улицу, проверить, скоро ли придет Семен. Тот отправился за нашими лошадьми и встретиться с людьми Бутурлина. На пороге я чуть не столкнулся с секретарем Бенкендорфа. «О, Артем Борисович, доброе утро! А это вам!» Он передал мне черную папочку, и был таков. Я даже не успел опомниться и бросить вслед, что никаких некромантов я не буду в Громовце убивать. У меня вообще-то отпуск. Однако, зайдя в дом и пролистав документы, я понял, что они были не по мою душу. Везде фигурировала фамилия Аничков. Это было расследование о гибели рода нашего семейного некроманта. Бенкендорф, как и обещал, через свою агентуру откопал максимум сведений, в том числе и тех, которые хотели замять несколько лет назад. Петр обрадуется такому подарку, особенно после того, как его в заточении жестко отделали гиены пронских. Положив документы в сумку, я отправился будить ривку. Девушка попросила, несмотря ни на что, растолкать ее перед отъездом. «Эй, вставай!» — потормошил я ее, но это было все равно, что тыкать спящего медведя соломинкой. Спала, как убитая. Я посмотрел на ее мирно сопящее лицо и нагнулся, чтобы поцеловать в щеку. «Скоро буду, родная!» С Ицхаком же был серьезный разговор. Мальчик перестал проситься со мной в Громовец, осознавая, что за старшей сестрой нужен присмотр. «Я же могу рассчитывать на тебя спросил я его не отпуская ладонь и тот важно кивнул вот и отлично я хлопнул его по плечу и позвал семёнена ломоносовым феликс оставался в бастионе чтобы навести порядок в торговых делах и снабдить товаром мою лавку в павловской крепости он с позаранку уже побежал договариваться о деталях с контрабандистом юрой пичугой мы втроем дошли до площади и встретили там остальных сычевцев. Мои будущие дружинники ждали этой поездки даже больше, чем я, ведь церемонию посвящения мог провести только глава рода, а я пока что наследник. Мы поручкались и выехали к высоченным воротам. Несмотря на общую обстановку, на душе скребли кошки. Маэстро с Джоном не пришли. Значит, придется проворачивать план с канцелярией, подвел я итог. Много раз я испытывал это чувство, когда друзья тем или иным способом уходили из моей жизни, и каждый раз было тяжело. К такому не привыкают, какой бы ты железный ни был. — Опа! Какие люди! — свистнул сзади бес радостным голосом. У ворот стояли клирик и паладин, держа под усцы лошадей. Завидев нас, они запрыгнули в седло и дождались, когда я к ним приближусь. Мы посмотрели друг на друга, и я без лишних церемоний сказал им, занимайте место. Оба сдержанно кивнули, и под одобрительный голдеж ребят встали позади. Вся команда была в сборе.